Глава 21. Недуг мистера Мердля На пышные чертоги Чертоги Мердля на Харли-Стрит на Кавендиш-сквере падала тень непростых домов, а таких же пышных чертогов с противоположной стороны улицы. Подобно безукоризненному обществу, противоположные ряды домов на Харли стритте Стрите смотрели друг на друга очень угрюмо. В самом деле, дома и их обитатели были так сходны в этом отношении, что нередко люди, сидевшие на противоположных сторонах обеденных столов в тени собственного высокомерия, посматривали на ту сторону с угрюмым выражением домов. Харли-Стрит на кавендиш сквере очень хорошо знал мистера и миссис Мердл. Были на Харли-Стрите самозванные пришельцы, которых он знать не хотел, но к мистеру и миссис Мердл Харли-Стрит относился с полным почтением. Общество знало мистера и миссис Мердл. Общество сказало «Допустим мы их в нашу среду, познакомимся с ними». Мистер Мердл был невероятно богат. Он был человек изумительно предприимчивый. Медас без ушей, превращавший в золото все, к чему прикасался. Примечание. Мидас в античной мифологии царь Фригии, который получил от бога Диониса способность превращать в золото все, к чему он прикасался. В музыкальном состязании Аполлона с паном Медас отдал предпочтение пану, за что разгневанный Аполлон наградил Медаса ослиными ушами. Конец примечания. Он участвовал во всевозможных предприятиях, от биржевых операций до постройки домов. Конечно, он заседал в парламенте. Само собой, разумеется, он играл важную роль в Сити. Он председательствовал в одном месте, попечительствовал в другом, состоял почетным президентом в третьем. Самые влиятельные люди говорили, «А кто во главе предприятия? Удалось вам заполучить мердля?» И, получив отрицательный ответ, прибавляли, «Ну так можете убираться прочь». Этот великий, счастливый человек приобрел бесчувственный пышный бюст в малиновом гнездышке с золотым шитьем лет пятнадцать тому назад. На этой груди нельзя было отдохнуть, зато она оказалась превосходной грудью для развешивания драгоценностей. Мистер Мердл нередко находил полезным развешивать на показ драгоценности и с этой целью приобрел себе этот бюст. Эта спекуляция, как и все остальные, оказалась удачной и успешной. Драгоценности произвели блестящий эффект. Бюст, увешанный драгоценностями, привлекал внимание общества. Общество одобряло, мистер Мердоль был доволен. Он был бескорыстнейший человек в мире, он делал все для общества и не получал ничего для себя из всех своих хлопот и прибылей. То есть, можно, пожалуй, сказать, что он получал все, что ему требовалось, так как в противном случае не замедлил бы получить это при своем безмерном богатстве. Но его заветным желанием было угождать во всем обществу, чем бы оно ни было, и в награду брать на себя все обязательства. Он не блистал в компании, не отличался разговорчивостью. Это был замкнутый в себе человек с большой тяжелой головой, беспокойными глазами, тусклым красноватым оттенком кожи, скорее перезрелым, чем свежим, и с манжетами, которые выглядели как-то сконфуженно, точно старались спрятать руки своего хозяина. В разговоре, хотя и немногословном, он был довольно приятен, прост, с одушевлением говорил об общественном и личном доверии и с неизменной почтительностью относился ко всему, что касалось общества. В этом самом обществе, предполагая, что оно-то и являлось на его обеды, на вечера и концерты его жены, он чувствовал себя не в своей тарелке, жался к стенке и прятался по углам. Равным образом, когда он появлялся в обществе, вместо того, чтобы принимать его у себя, он казался утомленным, как будто ему хотелось поскорее убраться в постель. Тем не менее, он почитал общество, вращался в обществе и тратил деньги на общество с величайшей щедростью. Первый муж, миссис Мердл, был полковником, под покровительством которого Бюст вступил в соперничество со снегами Северной Америки. И хотя не мог поравняться с ними белизной, но ничуть не уступал им в отношении холода. Сын полковника был единственный ребенок миссис Мердл. Это был мало и тупоумного вида и нескладного сложения, скорее напоминавший распухшего ребенка, чем молодого человека. Он обнаруживал такие слабые признаки ума, что его приятели уверяли, будто мозги его замерзли в морозную ночь, когда он родился. Да так и не могли оттаять. Другие уверяли, будто он упал в детстве из окна по неосторожности кормилицы. И достоверные свидетели уверяли, что при этом у него треснул череп. Но весьма вероятно, что оба эти рассказа явились «э У этого юного джентльмена, который носил весьма выразительное имя Спарклер, была мания предлагать свою руку всевозможным неподходящим барышням. Причем каждая новая барышня, которой он делал предложение, была, по его словам, чертовски славная девка и такая воспитанная, без всяких этаких глупостей. Пасынок с такими ограниченными талантами был бы для иного наказанием. Но мистер Мердл не нуждался в пасынке для самого себя. Он нуждался в пасынке для общества. Так как мистер Спарклер служил в гвардии, посещал все скачки и состязания, участвовал во всех забавах и развлечениях, то общество было довольно этим пасынком». Мистер Мердель, со своей стороны, был доволен этим результатом, хотя мистер Спарклер обходился ему недешево. Между тем, как крошка Дорит, сидя подле отца, шила ему новые рубашки, в чертогах на Харли-стрите давали обед. К обеду собрались вельможи двора и вельможи сити, вельможи палаты общины и палаты лордов. Вельможи суда и вельможи адвокатуры, вельможи церкви, вельможи казначейства, вельможи конной гвардии, вельможи адмиралтейства, словом, все те вельможи, которые ведут нас на поводу и время от времени подставляют нам ножку. Я слышал, сказал церковный вельможа, вельможи конной гвардии, ботта мистер Мердель заполучил еще изрядный куш. «Сто тысяч фунтов, говорят». Конная гвардия слышала двести, казначейство слышало триста. Адвокатура, поигрывая своим внушительным ларнетом, заметила, что, насколько я известно, едва ли не четыреста. Это было одно из тех счастливых совпадений расчета и случая, результаты которых трудно определить. Редкий в нашем веке обращик ловкой расчетливости, соединенной с удачей и смелостью. Но вот коллега Беллоуз, который участвовал в большом банковском процессе, он, вероятно, может сообщить нам побольше. Не знает ли коллега Беллоуз, сколько дала последняя операция? Коллега Беллоу спешил засвидетельствовать свое почтение Бюсту и мог только сказать мимоходом, что, насколько ему известно, из весьма, впрочем, достоверных источников, полмиллиона фунтов. Адмиралтейство объявило, что мистер Мердл замечательный человек. Казначейство сказало, что это новая владетельная особа в стране, которая могла бы купить всю палату общин. Церковь выразила свое удовольствие по поводу того, что богатство стекается в сундуки джентльмена, который всегда готов поддерживать важнейшие интересы общества. Мистер Мердель обыкновенно запаздывал на такие собрания, как человек, занятый гигантскими предприятиями, в то время как все остальные уже покончили со своими делишками. В данном случае он явился последним. Казначейство заметило, что дела изрядно портят жизнь мистеру Мердлю. Церковь выразила свое удовольствие по поводу того, что богатство стекается в сундуке джентльмена, который принимает его с кротостью. Пудра! Столько пудры прислуживало за столом, что весь обед отзывался ею. Частицы пудры падали в тарелки в виде приправы к кушаньям общества. Мистер Мердель побел к столу какую-то графиню, которая скрывалась в недрах пышнейшего платья, как кочерышка в кочне капусты. Забином общество имело все, что ему требовалось, и все, чего ему не требовалось. Было на что смотреть, было что есть, было что пить. Надо надеяться, что она наслаждалась всем этим, так как доля самого мистера Мердли в пиршестве могла быть оценена 18 пенсов. Миссис Мердли была великолепна. Другим великолепным зрелищем был новый дворецкий, самый видный мужчина из всей компании. Он ничего не делал, зато смотрел так, как немногие умеют смотреть. Это был последний подарок мистера Мердли обществу. Мистер Мердл не нуждался в нем. Взоры этого величественного существа смущали мистера Мердля, но неумолимое общество требовало его и получило. Адвокатура вступила с конной гвардией в споры о военных судах. Коллега Беллоус и вельможа суда вмешались в спор. Остальные вельможи беседовали попарно. Мистер Мердл сидел молча и смотрел на скатерть. Время от времени какой-нибудь вельможа обращался к нему и устремлял на него поток своих аргументов, но мистер Мердель обыкновенно не замечал этого или, самое большее, отрывался на минутку от своих вычислений и передавал вино. После обеда столько вельмож пожелали сказать мистеру Мердлю несколько слов, что он принимал их поодиночке подле буфета. Казначейство выразило надежду, что оно может поздравить всемирно знаменитого английского капиталиста и властителя биржи. Оно уже несколько раз произносило в доме Мердля эту оригинальную фразу, и она удавалась совсем легко. С новым успехом! Торжество подобных людей, торжество и обогащение нации, и казначейство дало понять мистеру Мердлю, что оно разделяет патриотические чувства на этот счет. — Благодарю вас, милорд, — сказал мистер Мердл, — благодарю вас. Я с гордостью принимаю ваше поздравление и радуюсь вашему одобрению. — Ну да, ведь я одобряюсь оговоркой, дорогой мистер Мердл, потому что... Тут казначейство с улыбкой повернуло его за руку к буфету и проговорило шутливым тоном. «Вы никогда не снисходили до того, чтобы присоединиться к нам и помочь нам?» Мистер мердль крайне польщен. «Нет-нет, — перебило казначейство, — не так должен относиться к этому предмету человек, прославившийся своими деловыми способностями и глубокой проницательностью». Если бы нам предоставилась в силу какого-либо счастливого случая возможность предложить такому человеку войти, вступить в нашу среду и поддержать нас своим громадным влиянием, опытностью, характером, мы могли бы только предложить ему исполнить этот священный долг. Да, именно долг, которого требует от него общество. Мистер Мердл поспешил заверить, что общество зенится его ока и что требования общества господствуют над всеми другими его соображениями. Казначейство удалилось, а на его место явилась адвокатура. Адвокатура, поигрывая своим убедительным ларнетом и сопровождая этот жест тонким юридическим поклоном, заявила, что вряд ли ей будет поставлено в вину, если она позволит себе сообщить знаменитейшему из тех, которые корень всего зла обращают в корень добра и озаряют столь ярким, даже для нашей коммерческой страны, блеском летописи этой последней. Да так, если она позволит себе сообщить не из личных целей, а просто в качестве «Амикус Куриае». «Друг Сената, как выражаемся мы, законники, на нашем педантическом языке, об одном факте, случайно дошедшем до ее сведения адвокатуре пришлось недавно проверить документы весьма крупного имения, находящегося в одном из восточных графств. Или точнее, мистер Мердель знает, что мы, законники, любим точность на границе двух восточных графств». Документы оказались в порядке, и имение было куплено одним из лиц, владычествующих над деньгами, юридический поклон и убедительный ларнет На весьма выгодных условиях адвокатура узнала об этом только сегодня, и ей тотчас пришло в голову. «Я обедаю сегодня у моего уважаемого друга мистера Мердля и не примену воспользоваться, сохраняя это между нами удобным случаем». Подобная покупка приносит с собой не только значительное политическое влияние, но и право распоряжения пятью или шестью церковными должностями с значительным годовым доходом. Адвокатуре очень хорошо известно, что мистер Мер